В основном, конечно, молодёжь. Кто же ещё станет проводить семейный праздник в ночном клубе? Никогда Аля не жалела, что вся эта шумная, яркая, но внутренне нерадостная жизнь перестала быть её жизнью, а сегодня пожалела. Уж лучше бы сидеть сейчас за столиком, даже и в тере, но только не думать о стаканах, ни о чистых, ни о грязных, забыть о пепельницах, которые в мгновение ока наполняются окурками. Але показалось, что разноцветные огоньки расплываются у неё в глазах, начинают плясать медленнее, сливаются в тусклое пятно. Она незаметно вытерла глаза, и свет опять стал ярким, дробным, но слёзы то и дело набегали снова. В одно световое пятно сливались лампочки, лица, стаканы, антикварты. Ей приходилось напрягать всю свою волю, чтобы выныривать из этого пятна и лавировать между столиками.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 Но тут же она подумала: да что он мне родной? Пусть ест, что хочет. Она с удовольствием подходила бы к нему пореже или не подходила бы вовсе, но не получалось. Промы уселся у самой эстрады. Кроме него за длинным столом сидело ещё человек 7. Так что приходилось то и дело вытряхивать пепельницы, приносить то напитки, то закуски, вытирать стол, словом, делать всё то, что положено делать официантке.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 Что ли показалось, будто она услышалась? Что что? даже переспросила она. Как ты сказал? Я говорю, уходи отсюда совсем. Живи со мной. Я бы на тебе женился, да ты за меня не пойдёшь, наверное. Ну хоть так, пока поживи. На сцене появился женоподобный Дед Мороз и мужиковатая Снегурочка. Предполагалось, что такое сочетание должно выглядеть смешно. Здравствуйте, дедушка Мороз, борода из ваты.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 Тебе только. Может, я в тебя влюбился? Не допускаешь такой мысли. Её и раньше удивляло, что в его речи мелькают слишком грамотные, хотя и козённые обороты. Да и выглядел он вполне прилично. Во всяком случае, его облик не вызывал ощущения пошлости, которое так и лезло из скорогобогатых мужчин, посещавших терру. В этот новогодний вечер Рома был одет ярче обычного, но всё равно без попугайской пестриде. И, как ни странно, даже в тон салей. Зеленоватый клубный пиджак, в зеленых же тонах галстук с золотистыми разводами, светло-зеленая рубашка с пуговками на воротнике. Даже часы на его руке выглядели неброско, хотя и были явно дорогими, со множеством каких-то точек и окружностей на циферблате. «А ведь он и есть тот самый, с которым не противно», — вдруг подумала Аля. Она удивилась холодности, с которой подумала об этом. Всё-таки ведь это была мысль не только о нём, но и о себе. И от чего же такая отстранённость, такая вялость? Но особенно раздумывать было некогда. Надо было что-то ему ответить, чтобы не слишком обидеть. Алев впервые поймала себя на том, что ей не хочется его обидеть. Уже кое-что, снова мелькнуло в голове. И снова она удивилась тому, как спокойно наблюдает сама за собою, словно сценический этюд исполняет по заданию.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 Подарок под ёлкой. Али противно было слышать, как хлопает шампанское за каждым столиком, звенят бокалы. Какой-то перепившийся медлон направил на неё горлышко бутылки. Может быть, случайно, но морда у него при этом была довольная, и пенная струя обдала её блузку. Она еле удержалась от того, чтобы не стукнуть медлоном под носом по голове. Плакать ей больше не хотелось. Словно все слёзы высохли в ней навсегда.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 С Новым годом, Рома, сказала она. С новым счастьем. Хотелось бы, улыбнулся он. А это тебе, Олечка, к празднику. Аля и опомниться не успела, как он извлёк из кармана какой-то блестящий предмет и сделал руками неожиданное обнимающее движение. Волосы попали в маленькую застёжку. Аля ойкнула и тут же почувствовала, что вокруг её шеи обвелось ожерелье. Оно было тёплым, наверное, нагрелось у Ромы в кармане.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 попал в маленькую ямку под горлом и смотрелся особенно беззащитно. Аля прикоснулась к нему рукой, ещё раз ощутила живое тепло камня на своём теле. Тут она наконец сообразила, что это, пожалуй, слишком. "Рома, это ещё зачем?" укоризненно произнесла Аля. "Я не хочу принимать от тебя подарки". "Почему?" удивился он. "Думаешь, дорого слишком?" "Да ведь если по доходам примерить Мне теперь эта цепочка всё равно, что раньше букет цветов. Что цветы уже нельзя девушке подарить. Или просто не нравится. Нравится, призналась Аля. Ну как-то. А что я вообще-то ломаюсь, вдруг подумала она. Ну понравилась я ему. Подарил побрикушку. Можно подумать, это значит что-то кроме желания хорошо выглядеть в собственных глазах. Мало мне Илья их дарил. Она вспомнила полную дорогих безделушек шкатулку из оникса.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 И вот ночь наконец закончилась, и можно было уйти. А она не чувствовала ни усталости, ни облегчения. Официантка Люда вдвоём с которой Аля работала в эту ночь, к утру была пьяна так, что еле держалась на ногах. Конечно, за этим делом вообще-то следили, но ведь Новый год святое, едва ли не за каждым столиком пытались угостить официанток. Аля устала улыбаться, отвергая предложения выпить в честь праздничка. К тому же Ксения сегодня не была. работал Антон, который ещё с вечера заявил: "Хотите девки, набивайтесь мне по барабану, только чтоб бабки копейка в копейку. Я за вас свои докладывать не собираюсь". Насчёт сдачи и прочих денежных дел Людка была тверда. Видно, работа в холодной палатке приучила её безошибочно считать деньги при любом градусе внутри и снаружи. Расчитывая последнего медлона, она двумя руками держалась за стол. Глаза у неё были мутные, Но когда он попытался всучить вдвое меньше денег, чем полагалось по счёту, Людка протянула руку к мятому комку у него в кулаке и ловко вытащила нужную купюру. Тот даже восхитился её виртуозностью. "Ну, держи, девушка, на шампанское тебе", пикнул он, протягивая чаевые. "С Новым годом". А вообще-то всё было как всегда, несмотря на Новый год. Наверное, потому-то и было так тоскливо. Закончила Алечка Ромы снова оказался рядом с ней, но на этот раз она только отметила про себя, что говорит он не кончила, а закончила. Это тоже придаёт его речи оттенок, если не благородства, то хотя бы правильности. Выглядел он теперь не очень свежо. Всё-таки ночь провёл в громыхающем зале, да и выпил, наверное. Маленькие капельки пота поблёскивали на лбу. Круглое лицо казалось слегка помятым, но глаза были устремлены на Алю с прежним ожиданием. И на ногах он держался твёрдо. и отставать от неё, судя по всему, не собирался. Зная, что Рома начала, Аля. Но тут в разговор вмешался бармен Антон. Девочки, девочки, он захлопал в ладоши, как будто созывал цепляд. Завидите там с кухни. Надо и нам теперь это дело отметить. Что ж мы не люди? Алька, давай, давай, посылай мыдло на нахер. Или это кадр твой? поинтересовался он. Тогда приглашай за стол, чего он тут встал как член? Это тоже происходило не в первый раз. Персонал часто устраивал утренние посиделки, чтобы расслабиться после трудовой ночи. Обычно Аля отговаривала с тем, что ей надо в институт. Но сегодня отговариваться было нечем. Даже на Рому сослаться было невозможно. Его ведь тоже пригласили. Не то чтобы ее беспокоило мнение коллектива. Но и держаться с откровенным высокомерием она не привыкла. Вздохнув, Аля сказала. «Рома, я с ребятами посижу». «Я тоже».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 Неужели не надоело за ночь это громыхание? Но тут она почувствовала, что удевляется как-то медленно, словно нехотя, и догадалась, что начинает пьянеть. В бокале у неё плескался любимый английский джин, который она по собственному вкусу разбавила тоником. В этом напитке Али всегда была уверена. Хмель от него был звонкий, лёгкий, и она неизменно контролировала своё состояние. Поэтому она и удивилась, почувствовав, что пьянела больше, чем ожидала.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 которая охватывала её на сцене, которая она не могла ни назвать, ни объяснить. Оно приходило всегда, когда она показывала этюд в 39-й аудитории Гиттеса, когда впервые вышла на сцену учебного театра. Даже теперь, на затоптанной эстраде, она почувствовала, как невидимый живой моторчик заводится у неё внутри, несмотря на пьяное головокружение. Вдруг сквозь шум музыки и голосов всплыло воспоминание. Она танцует на пятачке между столиками, как-то в Бельском открытом ресторане и чувствует на себе влюблённый Макса взгляд. Наверное, воспоминание пришло не случайно. Аля видела, что таким же взглядом смотрит на неё теперь Рома. Всё повторялось, и всё было по-другому. Она была тогда другая, юная, полная счастливых предчувствий, несмотря на расставание с Ильёй, несмотря ни на что. Море шумело в двух шагах от ресторана, Карадаг темнел могучей громадой. дрожала на воде лунная дорожка она чувствовала всё это одновременно вместе дорожку южную ночь влюблённый взгляд и всё это наполняло её силой радостью теперь же прокуренный за ночь зал напоминающий поле битвы сдвинутые столы беспорядочно опрокинутые стулья груды грязной посуды и мужчина на которого она смотрит со смесью равнодушия и жалости но танцевать ей хотелось вопреки всему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 Несколько девчонок танцевали рядом, мужчины продолжали выпивать. Правда, Антон с несходительно изобразил аплодисменты. Но точно так же он похлопал бы, если бы кто-нибудь затянул песню или прошёлся чечёткой по столу. Кажется, только Рома наблюдал за ней, но и этого Аля уже не замечала. Она даже не помнила, как спрыгнула со сцены. Тут же выпила ещё вина или джина или по бокалу и того, и другого. Ей не было весело, не было грустно.